Глава восьмая. Знакомство с мамой. Говорить сейчас не хочется. Столько мыслей в голове, что от дополнительной информации закипает мозг. Молча пересекаем парковую зону, переходим дорогу по зебре и погружаемся в сплетение дворов. Притом я задаю такой темп, что впору сосредоточиться на физической нагрузке. Слежу за дыханием, внутренним состоянием и когда устаю, сбавляю шаг. Вбираю в легкие пары горячего воздуха, ощущаю головокружение и ловлю взглядом цветные круги, плывущие перед глазами. Кожа становится влажной. Смахиваю со лба капельки пота и останавливаюсь на асфальтовой дорожке среди пятиэтажных домов. Пытаясь нормализовать состояние, восстановить зрение, но пятна все плывут, затуманивая взгляд. Почему со мной все так? Чертова развалюха. Как себя чувствуешь? Проявляет заботу мужчина и поддерживает меня за локоть. Сейчас пройдет, просто забыла пообедать, и это жара. «Все нормально». Пытаюсь успокоить Мстислава, а сама теряю сознание покрупиться. «Не слушаешься маму? Значит, все расскажу ей. Тебе будет стыдно». А в наказание первое, второе и компот. Ворчит тот и поднимает меня на руки. Хмыкаю, представив, как чернокрылый кормит меня с ложечки и проваливаюсь в темноту. Но в следующее мгновение чувствую себя лучше. Холодный пот смачивает кожу, а легкий ветерок остужает. Открываю глаза и понимаю, что Мстислав дует в лицо. Мне лучше. Можешь поставить меня на землю. Хоть я и похудела, но все же не пушинка. Постепенно прихожу в себя. Мне тяжелее котенка, и уже не первый раз ношу тебя на руках. Подмигивает кореглазой и усаживает меня на скамью возле подъезда одного из домов. Спасибо за заботу. Сейчас приду в себя и пойдем, а то мама, она будет волноваться. Закрываю глаза и пытаюсь отогнать тошнотворное состояние. Дай руку. Просит Мстислав. И когда я безропотно подчиняюсь, обвивает вокруг запястья знакомое украшение. «Хамертол!» — восклицаю, увидев браслет. Дар Верховного Совета Ипсилона. Его вручили мне для выполнения задания в ипостаси хранителя, но скрытая сила. Камни угасли. Нажимаю на подвеску, и ничего. А раньше я могла перевоплощаться из человека в эфемерную оболочку. «Хм, эта функция тебе недоступна». Усмехается ловчий и продолжает. «Но кое-что осталось». «Носи его и восстановишь здоровье. Также сможешь преодолеть любой языковой барьер. В роли переводчика тебе цены не будет. Интересная и денежная профессия». «Спасибо. Благодарю и разглядываю утерянную мной вещицу». «Не за что. Но я все еще злюсь. Ты украл его тогда и оставил меня с Робертом без защиты. Упрекаю ловчиво, вспоминая о безобразном поступке. Я был под действием скверной, сожалею об этом. Но рад, что ты оказалась смелой и самоотверженной. Закрыла подзащитного собой от пули. Напоминает о прошлогодних событиях и становится серьезным. Ему все еще больно вспоминать о прежнем. Ты вернул мне кусочек Ипсилона. Провожу пальцем по белым камням в оправе и с радостью понимаю, что чувствую себя лучше. Слабость ушла. Поднимаюсь со скамьи и предлагаю Мстиславу продолжить движение. Оставшийся путь мы преодолеваем быстрее и через несколько минут останавливаемся возле пешеходной дорожки. Перейди и окажешься возле супермаркета. Я и фигуры мамы вижу у входа в магазин. Ее вьющиеся волосы собраны заколкой на затылке. Челка и несколько прядей спадают мягкими волнами на лоб и виски. Белое платье в черный мелкий горошек подчеркивает стройную фигуру. Она безумно красивая. Всегда отмечала это, как и сейчас. Когда загорается зеленый, Мстислав неожиданно берет меня за руку и ведет через дорогу. И в этот момент мама замечает нас. Мои щеки вспыхивают от недовольства и смущения. «Зачем это?» — требуя объяснений у мило улыбающегося красавчика. «А почему нет?» — хмыкает парень. «Мама смотрит», — кивая в сторону женщины, глаза которой по мере нашего приближения округляются, пока не становятся огромными от удивления. «Ты меня стесняешься?» — шепчет мужчина, но умолкает. «Мы подходим к супермаркету». «А вот и мы», — изображаю беззаботность. «Елизавета, ты заставила меня понервничать», — отчитывает меня мама, но в то же время с явным любопытством изучает незнакомца. «Детка, ну что же ты? Представь меня...» Она умолкает не в силах подобрать определение и выдыхает. Своему другу. Уверена на все сто процентов, что в голове ее крутятся другие эпитеты. Красавец. Невероятный мужчина. Прекрасный незнакомец. Я улавливаю ее заинтересованный взгляд и понимаю, что Ловчий поймал в сети еще одну особу. Мстислав. А вы мама Лизы. Тот протягивает руку и дарит очаровательную улыбку. Да-да. Я Елена. Она с кокетливым взглядом касается широкой мужской ладони. Рад знакомству. Он сжимает женские пальцы и тут же отпускает. «Передаю вам, дочь, в целости и сохранности. От грабителя спас. В...» Мстислав резко останавливает излияние и с тихим свистом выпускает воздух из легких, когда мой палец незаметно втыкается под ребро. «Благодарю», — кивает мама и с чрезмерным беспокойством смотрит на меня. «Лиза, что произошло? Ты в порядке? Цела?» «Все обошлось. Один недоумок украл мою сумочку, а Мстислав поймал гада и вернул украденное». Я так растерялась. С легкостью признаюсь и продолжаю восхвалять героя, чтобы у мамы отпали другие вопросы. Незачем ей знать об обмороке. Опять витала в облаках. Хмурится родительница, обращаясь ко мне, но мгновенно расцветает в улыбке, когда обращается к кореглазому красавцу. «Мы у тебя в долгу». Так бы поступил каждый нормальный человек. Преувеличивает количество самоотверженных людей на квадратный метр. Большинство пройдет мимо, в лучшем случае посочувствует. Пока Лов через разглагольствует о высоком и нравственном, молчаливо пытаюсь донести мысль, что ему пора. Я рада его появлению, но все, что происходит сейчас, излишне. «Был рад видеть тебя, Лиза». «Елена, мне пора». Мужчина безоговорочно выполняет просьбу. «Мстислав, мы должны вас отблагодарить. Приглашаю на ужин, отказы не принимаются», заявляет мама, используя свой возрастной авторитет. «Уговорили». Черноглазый обворожительно улыбается и молчаливо просит у меня прощения чудно, смеется мама и направляется в торговый павильон. Одно лишнее слово и... шепчу и показываю мужчине кулак. Уже жалею, что отдал тебе хамертол. Без него ты была намного беззащитнее и сговорчивее. Хмыкает мужчина и согласно кивает, принимая условия игры.